Миф третий. Старение – это не болезнь. В 1903 году лауреат Нобелевской премии Илья Ильич Мечников в книге «Этюда о природе человека» написал «Старость наша есть болезнь, которую нужно лечить, как всякую другую. Однако большинство врачей и физиологов против признания старения болезнью. Они полагают, что старение – это нормальный физиологический процесс, наподобие эмбрионального развития или полового созревания. В соответствующей литературе появились специальные термины – естественное старение, успешное старение или даже здоровое старение. Трудно представить себе что-то более противоречивое, чем здоровое старение, учитывая, что старение проявляется в нарушении множества функций организма. Еще одно типичное возражение – Конкретным заболеваниям страдают не все, а старение приходит к каждому. Однако следует посмотреть на проблему шире. Мы уже знаем примеры пренебрежимо стареющих видов. Значит, специфически человеческое старение, сопровождающееся постепенным угасанием и перечнем определенных болезней, присуще не всем живым существам, не является всеобщим. Просто мы пока не относимся к тем видам, которые в ходе эволюции приобрели пренебрежимое старение. Признанию старения болезнью мешает его мультифакторность и трудность воздействия на него на данном этапе развития медицины. Однако, как и старение, некоторые общепризнанные болезни могут быть многофакторными и не всегда излечимыми, например, канцерогенез. Отдельные заболевания остаются практически неизлечимыми, в частности, СПИД или алкоголизм, И тем не менее прилагаются усилия по созданию методов их лечения. Часто приходится слышать, что старение не болезнь, это естественный процесс, задуманный природой. Это не так. Для эволюции было важно, чтобы индивид как можно скорее достиг половой зрелости и произвел на свет потомство, даже если механизмы обеспечивающие эти события имеют неблагоприятные последствия в старости. Пострепродуктивный период своеобразный постгарантийный период жизни, ведь то, что происходит с индивидом после оставления и воспитания потомства, для эволюции уже не имеет значения. Таким образом, у нашего вида постепенно накапливались варианты генов, имеющих отсроченные негативные последствия для здоровья. Но эти последствия, то есть старение, не стоит рассматривать с точки зрения физиологической нормы, сформированной естественным отбором это не более чем побочный эффект. Старение – это заболевание, имеющее в своей основе генетические факторы. К счастью, все больше современных врачей высказываются за то, чтобы признать старение болезнью, и у них на это есть серьезные причины. Как считает доктор Александр Васильевич Древаль, до тех пор, пока старение не относится к категории болезни, оно не является медицинской проблемой, и практически отдано на откуп парамедицинским специальностям. Биологические добавки, немедицинская косметология и тому подобное. Чтобы проиллюстрировать, насколько недальновидно по-прежнему считать старение естественным процессом, который не требует лечения, приведем несколько важных фактов. Старение – убийца номер один во всем мире. Об этом говорят данные Всемирной организации здравоохранения. Среди десяти ведущих причин смертности в настоящее время лидируют ишемическая болезнь сердца, инсульт и другие цереброваскулярные болезни, рак, сахарный диабет. Смертность от данных причин лавинообразно нарастает с возрастом. Именно старение организма, ухудшение функциональных возможностей различных систем и органов – основной фактор развития этих и многих других болезней. И это еще не все. На фоне развития возраст-зависимых болезней увеличиваются и риски людей погибнуть от их последствий. Например, частота несчастных случаев, как причин гибели после 65 лет, начинают увеличиваться. По-видимому, это связано с прогрессирующим старением нервно-мышечной системы, нарушениями зрения, слуха, равновесия, координацией движений. Расстройство мышления при болезни Альцгеймера ведут к неспособности человека заботиться о себе, своем здоровье и безопасности, и тоже вносят свой вклад в гибель людей. Разве не очевидно, что старение играет роль спускового крючка, запускающего развитие каждой из связанных с возрастом патологий и сопутствующих рисков? К сожалению, современная медицина борется не с причиной, а со следствиями что заведомо приносит меньший успех. Действительно, даже если устранить болезнь Альцгеймера или рак, человек продолжает умирать от других болезней старости, список которых очень и очень велик. Да и сама вероятность побороть конкретный возраст зависимой заболевания без устранения главной причины выглядит иллюзорной. Цепочку печальных последствий старения можно продлить. Снижение здоровья Упадок физических сил постепенно отнимают у пожилых людей работоспособность и ведут к бедности, социальной изоляции и дискриминации. Государство вынуждено вкладывать все больше средств как в социальную поддержку, так и в лечение пожилых людей, причем без перспективы их вылечить, так как, напомним, без воздействия на причины старения это вряд ли получится. Старение населения в мире – идет возрастающими темпами, как показал Александр Жаворонков в своей книге «Нестареющее поколение», и в скором времени есть вероятность обрушения пенсионной системы в ведущих экономиках мира. Если система здравоохранения по-прежнему будет ориентирована только лишь на лечение возрастных заболеваний, без перехода к их долгосрочной профилактике, благосостояние людей всех возрастов во многих странах мира, может оказаться под угрозой. Есть и еще один дискуссионный аспект проблемы. Отсутствие старения в перечне заболеваний тормозит целенаправленное создание фармпрепаратов и методов лечения, направленных против старения. Большие игроки на рынке фармакологической продукции признают, что бороться с причиной эффективнее, чем со следствиями. В частности, генеральный директор компании Astrazeneca Паскаль Сорио считает старение болезнью, которая настигает нас, даже если мы ведем рациональный и здоровый образ жизни. Он признает, что эту болезнь надо лечить. Однако пока старение не названо болезнью в ряде официальных правовых документов, препараты для лечения старения просто не получится зарегистрировать и выпустить на рынок. А зачем производить то, что не получится продать? Высказываются сомнения в том, что лекарства против старения будут доступны всем через государственную систему здравоохранения. Действительно, поначалу любая новая технология дорогая, но как мы можем наблюдать на примере стоимости расшифровки геномов людей или, например, мобильной связи, радикальное снижение ее стоимости может произойти буквально за несколько лет. Прогресс не стоит на месте. Новая технология по мере совершенствования оказывается все более экономичной в производстве и при этом более производительной. Между тем стоит помнить, что основой развития экономики государства выступает население, а конкретнее – трудоспособное население. Другими словами, государство заинтересовано в трудоспособности как можно большего числа граждан. Вопрос о бесплатном предоставлении инсулина был поднят не только из соображений гуманизма, но также и из-за того, что государству выгоднее трудоспособные диабетики, а не находящиеся в больнице. Постепенное внедрение в систему здравоохранения высокотехнологичной медицинской помощи, расширение видов такой помощи связано с тем, что это экономически оправдано в долгосрочной перспективе. Здоровый человек с высокой ожидаемой продолжительностью жизни ⁇ это активный налогоплательщик, и создатель материальных благ. Время от времени мы слышим пожелание вместо разработки технологий контроля над старением направить средства на что-то другое, что кажется более актуальным, на лечение больных детей, на детские сады, на пенсии. Но мы усматриваем в таких высказываниях некоторый недостаток логики. Не надо лечить старение, потому что мало детских садов. Построенные детские сады не помогут вылечить возрастные болезни, и маленькие люди, вышедшие из них, будут страдать раком, болезнью Альцгеймера, старческим диабетом, инсультами и артритом, так же, как и их родители. Разве такого будущего мы хотим для них на самом деле? Не надо лечить старение, лучше отдать эти деньги пожилым на пенсии? Но ведь если старение будет побеждено, пожилые люди будут иметь возможность работать, что повысит их достаток гораздо сильнее, чем мизерная надбавка к пенсии, соответствующая разделенной на все стоимости конкретных исследований. Не лучше ли вместо нее приобрести, благодаря науке, дополнительные годы здоровья и жизни для своих потомков? То же самое следует сказать насчет перенаправления средств в систему здравоохранения. Отличия в уровне медицинского обслуживания – будут несущественны на фоне таких небольших вливаний, а вот потенциал лечения старости, который можно создать на эти средства, трудно переоценить. Не менее часто, чем призыв к перераспределению средств, мы слышим опасения, что долгожители будут невостребованы в связи с устареванием их трудовых специальностей, в то время как средств на переобучение у этой категории населения обычно нет. Действительно, Структура занятости меняется и становится необходимым обучение на протяжении всей жизни. Но и здесь развитие новых технологий открывает перспективы. В данный момент уже существует несколько организаций, предоставляющих желающим возможность бесплатного и, что немаловажно, дистанционного обучения по программам ведущих университетов мира. Такие организации работают и в России что одновременно с удешевлением стоимости компьютерной техники и доступа в интернет делает эти сервисы еще более доступными широкому кругу людей. При желании учиться, любой человек любого возраста может приобрести интересующую его специальность, получить новые навыки, овладеть иностранными языками. Что же делать? Какой подход к профилактике и борьбе со старением будет не только гуманным, но и рационально обоснованным. Биогеронтолог Михаил Благосклонный предлагает рассматривать старение как основную возраст-зависимую болезнь. Он утверждает, возрастные заболевания – это признак старения, как дым – признак огня. С этой точки зрения, сердечно-сосудистые патологии, расстройство нервной системы или диабет второго типа – это симптомы старения как болезни. Михаил благосклонно считает, что замедление старения отодвинет развитие всех возрастных заболеваний и одновременно продлит жизнь. Его уверенность вполне обоснована. Многие из наших генов имеют ту же структуру и функцию, что и у других живых организмов, от одноклеточных грибков до млекопитающих, благодаря чему, изучая лабораторных животных, можно получить представление, о тех же процессах у людей. Доказано, что генетические и фармакологические вмешательства, замедляющие старение и приводящие к продлению жизни лабораторных животных, отсрочивают развитие у них возраст зависимых патологий. Гены, снижение активности которых в экспериментах продлевает жизнь червям, мухам, мышам, у человека известны как гены, избыточная активность которых ответственно за нейродегенерацию, различные виды рака, диабет второго типа, сердечно-сосудистые патологии. Это свидетельствует об общих генетических корнях старения и возраст зависимых болезней. То есть воздействуя на причины старения, удастся предотвратить развитие возраст зависимых заболеваний, сохранив здоровье людей на долгие годы. Если признать старение болезнью, произойдет перелом в общественном сознании. Если старение болезнь, хоть и неизлечимая на данном этапе, можно и должно искать подходы к ее лечению. К счастью, все больше организаций в сфере охраны здоровья это понимают и стремятся подтолкнуть развитие ситуации к ее разрешению. Например, цель побороть старение открыто поставил себе информационный гигант Google, который в сентябре 2013 года в Кремниевой долине основал компанию Calico. Возглавил этот стартап Артур Левинсон, руководитель компании Genentech и член совета директоров Apple и Хоффман Ларош. В руководство вошли известные ученые-биогеронтологи, в том числе профессор Синтия Кэньон, открывшая первый ген долголетия у Нематод. В сентябре 2014 года Calico объявила о партнерстве с Эбви фирмы по разработке лекарственных средств с целью совместной разработки препаратов для лечения возрастных заболеваний, включая нейродегенеративные расстройства и рак. Весной 2014 года возникла еще одна компания – Human Longevity Incorporated HLI. Ее основал в Сан-Диего известный генетик Крейг Вентер, который одним из первых полностью расшифровал геном человека. После приобретения самых высокопроизводительных секвенаторов HiSEC-X10 и PEG-Bio RS2, Вентер планирует расшифровывать 40 тысяч геномов человека в год и публиковать результаты, что приблизит научное сообщество к пониманию различий в продолжительности жизни людей и причин возраст зависимых заболеваний. Таким образом, Калифорния сейчас является одним из центров борьбы со старением. Завершая тройку лидеров, надо назвать компанию InSilico Medicine Incorporated, основанную в 2014 году в Балтиморе, которая поставила своей целью развитие персонализированной науки и разработку инновационных геропротекторов. Итак, что же мы узнали из данного раздела? С точки зрения физиологии, в основе старения и возраст зависимых заболеваний лежат одни и те же факторы, Одни и те же процессы. По существу, старение – собирательное название для целого спектра заболеваний. Таким образом, старение следует обоснованно считать болезнью или патологическим состоянием, которое можно и нужно лечить. Ради сохранения здоровья людей всех возрастов, а также для избегания негативных социально-экономических последствий старения, необходимо разрабатывать и внедрять диагностику старения лекарства против старения и антивозрастные процедуры в клиническую практику.